Глава 52. Выборы 79-го года прошли тише, чем обычно. Фетс Боуман не смог убедить кого-либо выдвинуть свою кандидатуру против него, потому благополучно избрался еще на один четырехлетний срок, свой пятый. Поскольку азартные игры и проституция находились под жестким контролем, его нелегальные доходы сильно просели. Преступникам больше не нужна была крыша. Стриптиз-клубы и бары по-прежнему функционировали, но поскольку ничего противозаконного в них не предлагалось, их владельцам нечего было бояться. Назойливая полиция штата поддерживала сеть тайных агентов и осведомителей. В городе Белокси сменилась администрация, и новый начальник полиции был полон решимости держать ночные клубы в узде. Малку отбывали срок, их подручные по-прежнему управляли бизнесом, но другие криминальные авторитеты предпочитали не нарушать закон. Окружной прокурор был крутым парнем, который их не боялся. Нуждаясь в доходах, фэц рассчитывал поправить свои дела с помощью разработки золотой жилы, которую увидел в сотрудничестве с наркоторговцами. В апреле 1980 -го года Верховный суд Миссисипи единогласно оставил в силе смертный приговор Хью Малко. Его адвокаты подали необходимые бумаги с просьбой пересмотреть это решение, что стало очередным шагом долгого пути к окончательному вердикту. Пройдут месяцы, прежде чем суд вынесет новое решение. В июне... Киту позвонил незнакомец, утверждавший, что тайно вывез письмо из тюрьмы Парчман. Кит поехал в кафе в Галфпорте и встретил там человека, который просил называть его Альфонсо. Он рассказал, что был близким другом некоего Хейли стофера торговца наркотиками, которого в 1975 году Джесси отправил в Парчман на 15 лет. Альфонсо не вызывал ни малейшего доверия, но Кит был заинтригован. Мужчина объяснил, что навещал стофера в Паршмане, и тот попросил доставить послание Киту. Альфонсо передал запечатанный конверт с надписью за главными буквами окружному прокурору Киту Руди. Затем закурил сигарету и смотрел, как Кит его вскрывает. Уважаемый мистер Руди, сожалею о вашем отце. Он посадил меня пять лет назад по обвинению в контрабанде наркотиков, в чем я был виновен так что у меня нет на него обиды. В свое время я был связан с наркодилерами Нового Орлеана. Благодаря сохранившимся контактам, я получил очень ценную информацию об участии вашего шерифа в контрабанде наркотиков. Наркотики, в основном кокаин, ввозятся в страну через Новый Орлеан, доставляются по воздуху и сбрасываются на некую ферму в округе Стоун, принадлежащую вашему шерифу. «Я могу предоставить больше информации, но взамен хочу выйти из тюрьмы. Клянусь, я знаю, о чем говорю. Клянусь, я больше не нарушу закон. Спасибо за уделенное мне время. Хейли Стоффер». Кит поблагодарил Альфонса, забрал письмо и вернулся на работу. Поскольку файлы Джесси были уничтожены взрывом бомбы, Кит отправился в офис окружного секретаря суда и просмотрел архивы. Найдя файл Хейли стофера он прочитал его с большим интересом. На третьем курсе юридического факультета университета Миссисипи Кит посетил тюрьму Парчман во время ознакомительной поездки, организованной для группы студентов, которые специализировались на уголовном праве. Одного визита хватило, чтобы отбить у будущего юриста всякое желание оказаться там вновь однако письмо стофера его заинтриговало и еще у него появилось мстительное желание удостовериться в том что это место где теперь содержится так много его врагов по прежнему ужасно как окружной прокурор он без проблем получит доступ в блок смертников он мог бы даже договориться о встрече с хью хотя не имел на то ни малейшего желания через неделю после знакомства с альфон Кит взял выходной и без сопровождения отправился в Парчман, куда добрался за пять часов. Он наслаждался одиночеством, отсутствием телефонных звонков и бесконечных бумаг. Он много думал об отце, что обычно бывало, когда он находился в машине один. Кит тосковал по утраченной дружбе с человеком, которого поистине боготворил. Когда от этих мыслей становилось особенно тяжело на сердце, Он вставлял в магнитофон кассету и громко пел вместе с Брюсом Спрингстоном и группой «Иглз» их хиты. К северу от Джексона, когда холмы сменились бескрайней равниной дельты, его мысли обратились к Лэнсу и Хью Малко. Он знал их всю жизнь, а теперь оба заперты в жуткой тюрьме вдали от своего любимого побережья. Лэнсет сидел уже пять лет и, по имеющимся сведениям, чувствовал там себя совсем неплохо. Он находился в безопасном лагере, имел отдельную камеру с телевизором, вентилятором и обеспечивался лучшей едой. Ни у кого из заключенных Парчмана не было столько денег, а на них он мог купить все, кроме свободы. Впрочем, мало кто сомневался, что Лэнс использует все свои возможности, чтобы комиссия по условно-досрочному освобождению приняла решение о его выходе на свободу ранее положенного срока. Кит это знал и прилагал максимум усилий, чтобы держать ситуацию под контролем. Хьюжи был заточен в крошечной камере в течение 23 часов в сутки, в удушающей жаре летом и леденящем холоде зимой. Кит видел камеру смертников и даже посидел на пустой койке с открытой дверью, как все студенты юридического факультета во время той ознакомительной поездки. Он не мог представить, как человек, выросший и всю жизнь проведший в комфорте, способен здесь находиться изо дня в день. Подъехав к центральным воротам, Кит невольно улыбнулся, почему-то вспомнив, как два мальчика звездной команды Белокси совершали вместе хоум-раны в игре «Плей-офф» против Галфпорта. Припарковавшись, Кит сумел выкинуть мысли о Малко из головы. Он зарегистрировался в административном здании, и его, как окружного прокурора, сразу пропустили и привели к нему Хейли Стофера. В течение двух часов он слушал удивительный рассказ Стоффера о том, как Джесси заставил его работать под прикрытием в обмен на более мягкий приговор. Стоффер считал, что именно его показания позволили обвинить Лэнса Малка в организации проституции и в конце концов отправить того за решетку. Он признался, что сбежал от Джесси, а потом был задержан и возвращен в округ Гаррисон, где Джесси высказал ему все, что о нем думал. Однако Джесси не забыл о работе под прикрытием и проявил благодарность, отправив стофера в тюрьму на 15 лет, хотя мог закрыть и на все 30. Теперь стофер считал, что отсидел достаточно и хотел оказаться на свободе. Его контактом в Новом Орлеане был двоюродный брат, который продолжал работать на наркодилеров и знал все о маршрутах контрабанды наркотиков в Миссисипи. Шериф Боуман являлся в этом бизнесе ключевой фигурой, и собирался стать еще богаче. Провести такую масштабную операцию своими силами офис окружного прокурора не мог, поэтому Кит позвонил агентам ФБР Джексону Льюису и пенсу Уайтхеду. Те, в свою очередь, связались с управлением по борьбе с наркотиками, и был разработан план операций. Кит обратился к полиции штата и организовал перевод Стоффера в тюрьму в Паскагуле, округ Джексон. Стофферу потребовался месяц, чтобы наладить связь со своим кузеном в Новом Орлеане. Пока все, о чем он рассказывал, сотрудники управления подтверждали. Вскоре после полуночи 3 сентября Фэтс Боуман со своим бессменным заместителем Раддом Килгаром за рулем неторопливо двигались на север от билокси на одну из ферм Фэтса в сельском округе Стоун. Два помощника шерифа перекрыли единственную гравийную дорогу, которая туда вела. Фэтс и Килгар встретили двух оперативников, ожидавших начальство в жилом автофургоне. Четверо мужчин расположились под навесом для сена возле пастбища и принялись ждать, попивая пиво, дымя сигарами и наблюдая за ясным лунным небом. Группа агентов управления по борьбе с наркотиками скрытно вышла из леса и, не поднимая шума, арестовала двух помощников шерифа, охранявших въезд на ферму. Еще дюжины сотрудников скрылись в темноте и следили за остальными членами банды. Ровно в час ночи, как и планировалось, над пастбищем пронесся и сделал круг легкий многоцелевой самолет Cessna 208 «Караван». При следующем заходе он снизился до высоты менее 100 футов над землей 30 метров и сбросил груз — шесть пластиковых контейнеров, обернутых полиэтиленом в несколько слоев. фетц «Килгар» и два их подельника быстро загрузили контейнеры в пикап — и уже собрались уезжать, когда их окружили вооруженные до зубов мужчины с серьезными лицами. Их всех задержали и увезли в неизвестном направлении. На следующий день прокурор Южного округа США созвал представительную пресс-конференцию в здании Федерального суда в Хаттисберге. Рядом стоял Кит Руди, а за ними агенты ФБР. Прокурор объявил об аресте шерифа Альберта Фетса Боумана, трех его помощников и четырех наркоторговцев из Новоорлеанского синдиката. На всеобщее обозрение было выставлено 120 фунтов кокаина стоимостью не менее 30 миллионов долларов. По словам прокурора, доля шерифа Боумана составляла 10%. Как известно, американские прокуроры любят находиться в центре внимания, но на этот раз прокурор сразу воздал должное Киту Руди и его команде из Билокси. Без мистера Руди этой операции просто не было бы. Поблагодарив, Кит отметил, что работа, начатая его отцом в 71-м, увенчалась успехом. Он пообещал предъявить в суде штата новые обвинения избранным должностным лицам и преступникам, которые столь долго безнаказанно нарушали закон. История была резонансной, и о ней несколько дней писали в Gulf Coast Register и других изданиях штата. Снимки Кита красовались на первых полосах газет от Мобила до Джексона и Нового Орлеана. В парчмене Лэнс Малко, узнав о случившемся, пришел в ярость, понимая, что в обозримом будущем о выходе из тюрьмы ему придется забыть. Услышал эту новость и Хью, но у него были другие проблемы. Его апелляции были отклонены судом штата, и впереди его ждали долгие годы новых апелляций в вышестоящем, теперь уже федеральном суде. Отсидев шесть месяцев в окружной тюрьме, фетц Боуман признал себя виновным в торговле наркотиками на процессе в федеральном суде и был осужден на 20 лет. Однако перед отбыванием срока ему предоставили возможность провести выходные дома, чтобы попрощаться с семьей. Вместо дома он поехал в свой охотничий домик в округе Стоун, направился к озеру, прошел до конца пирса, вытащил магнум 357-го калибра и вышиб себе мозги. Хейли Стофер был освобожден условно-досрочно и скрылся в Северной Калифорнии. Полиция штата согласовала с ФБР программу защиты свидетелей и отправила его туда под новым именем вести тихую и незаметную жизнь.